А Буланова представляет серию аудиопостановок Часовщик. Синий клевер. да ладно. Ну это хорошие часы. Ну вам на запчасти, ну пригодятся. Ну подумайте Я вам в тысячный раз говорю, что я не заинтересован в них Я не ломбард, поймите, ай, я ай. просто часовщик Я не скупаю часы, <губ> я их <губ> чиню Дело ваше Ну, смотрите, какие часы, они хорошие Я уступлю Все, уходите Да ладно Ведь ты все видел, дорогой слушатель? Да, очень тяжело с такими общаться. Ведь в их ушах кричит жажда. Жажда снова убежать из этого мира в мир забвения. Там, где они короли, повелители. Там, где их мир не ограничивается реалиями жизни, которые их не устраивают. Но чтобы убежать в такое измерение, нужно много заплатить. И поэтому они воруют, тащат, убивают. Делают все, чтобы достать деньги на новый билет в свою сказку. Мне искренне жаль этого парня. В одночасье он потерял все. Он был богат, он был влюблен. Черт возьми, он был отцом. Но самое ужасное во всех этих фактах его жизни слово с клеймом прошедшего времени. Слово «Был». Пожар, депрессия, страх смерть одним большим комом раздавили его. Весь его мир стал черно-белым. Скорее, даже просто черным. Он не видел выхода. единственный человек, который решил помочь ему, если это, конечно, можно назвать помощью, был торговец пылью из скандинавского камня. Но мы-то с вами понимаем, что этот вариант далеко не выход. Это еще один тупик. Конечно, размалеваны в яркие краски с потрясающими картинками, но тупик. Кирпичная стена, уперевшись в которую, вы не сдвинетесь с места. Все эти люди, которые каждый раз уходят строить свою вселенную, просто не могут понять, что все их достижения, нарисованные скандинавской пылью, всего лишь бег на месте. Они бегут, изматываются, устают, но сразу, как проходит забвение, они просыпаются все там же, на том же месте, в своих обшарпанных квартирах, холодных подъездах и сырых канавах. Эти люди никак не могут понять, что все их успехи — это не прыжки в длину, а прыжки на месте. И как бы высоко они ни прыгнули, они все равно приземляются на землю, на то же самое место, откуда оторвались. И все это печально. Ведь очень часто пропадают умы и силы, которые могли бы сослужить неоценимую помощь людям. Глядя на них, очень легко понять, что забвение — очень опасная вещь. Однажды нырнув, можно никогда не вынырнуть. Пришедший сегодня скандиман, так мы называем людей, которые глушат реальный мир пылью из скандинавского камня, напомнил мне историю. Я был сам свидетелем тех событий. Как раз в те дни я посещал Англию на съезде часовщиков и видел, как рушится судьба очень влиятельного человека. Ровно три года назад В Англии я увидел, как в омут грез шумом и брызгами нырнул один из самых богатых людей мира, аристократ по жизни, предприниматель от Бога Джон Кэрб. Вся история начинается в больнице. В лучшей больнице страны, где обслуживают в буквальном смысле слова по-королевски. И в этой больнице среди запахов лекарств и белого кафеля На верхнем этаже в своей палате в окружении слуга докторов Увидая, как цветок в холод Лежала и боролась за свою жизнь невеста нашего аристократа Прекрасная, несмотря на свою бледность и жестокую болезнь Эти тесты не показали ничего нового Мы опять в тупике А может повторить анализы? Доктор, прошу, хватит иголок Ах, сколько мольбы в ее голосе Она уже не просит, она умоляет Все ее руки исколоты капельницами и шприцами Органы ноют от лекарств Она чувствует, что ее не лечат, а пытают Милая, но это необходимо для вашего здоровья, поймите Нет, нет, это уже просто невыносимо Но послушайте Нет, это вы послушайте сюда О, это был сам Джон Кербак Он пришел навестить свою любимую, и он был в ярости. Уже больше двух месяцев врачи топчутся на месте. Сколько уже можно? Вы не видите, она уже просто не может терпеть. Ну, послушайте, мы делаем... Нет, это вы послушайте. Я дам вам еще две недели. После чего перейду к крайним мерам. Вы вылетите в трубу из этой больницы. И максимум, что можете ставить, капельницы в детской клинике. Ну, как же... Все, пошли вон теперь. Я хочу побыть с ней вдвоем. ну Но... Вон все! Вон все! Вы в белых халатах, все слуги, все вон! Когда палата опустела, Джон подошел к кровати любимой. Ах, сколько любви в его глазах, нежности! Он жил и питался только своей увядающей женой. Элиза, как ты себя чувствуешь? Скажи мне, скажи мне, моя милая, тебе хоть чуть-чуть лучше. Честно, я бы очень хотела обрадовать тебя. Но прости меня, Поверь мне, Лиза, ты ты пойдешь на поправку. Я хочу верить. Но у меня все меньше получается это делать. А ты верь. Верь. Я уволил к чертовой матери всех этих врачей. Говорят, в Голландии появился доктор, который уже почти нашел вакцину. Вот видишь, еще не нашел. А только почти. Нет, но он найдет, найдет, не переживай. Он умный. Я читал его статьи и книги, и... Он уже точно найдет. Будем надеяться, милый. Конечно, будем надеяться. Конечно, все может произойти. Ты мне можешь не верить, но один чешский мальчик с такой же болезнью излечился. Представляешь? И как же? Так это никому не известно Просто ему стало лучше. Новость облетела всю Чехию, а потом уже и весь мир. Может, и тебе так повезет? Может, и мне. А ты, главное, не сдавайся, моя милая. Главное, помни, что я всегда с тобой. И я найду любые способы, чтобы тебя вылечить. Я знаю. Если бы не ты, я бы уже сдалась. И все это я терплю ради тебя. Значит, будем бороться, моя милая. Значит, будем. Позволь докторам сделать еще пару анализов. И если они уже ничего не покажут, я найму других. Хорошо. Я позволь. Ради тебя пускай мучают меня дальше. Джон поцеловал ее на прощание, Коснувшись губ, Вкусив весь ее аромат, Почувствовав ее тепло, Поцелуя, наполненный любовью и надеждой. Снова шли дни, превращаясь в недели. Джон был воодушевлен, Сверху. Он ждал, что голландский ученый вот-вот изобретет панацею от недуга ее любимой И втайне мечтал, что болезнь просто пройдет так же, как у того мальчика Все, что ему оставалось, все, что он делал, это ждал Надеялся, верил Но, увы Кабинет заставленный книгами кабинет, где наш предприниматель делал свое состояние. Вошел врач, Джон поднял на него голову. Оба молчали. Один боялся спросить, другой боялся сказать. Уважаемый Джон Кербак, ваша возлюбленная, ваша жена, она... Что она? Она умерла. Сегодня. Сегодня. Конечно, за тобой. Все! Как это? С Что так? На! До да вас всех! Вас всех! Вам, вам всем жизнь адом покажется. Я собственноручно Не, ну как же так? Как же так поголо? Это не может быть. Нет. Его мысли путались Его волнами накрывала злоба, отчаяние, жалость Все сразу Он вбежал в палату Его любимая, его Элиза Лежала все такая же бледная Все такая же усталая Словно спала, только грудь ее Не поднималась так. в слабом дыхании Элиза Элиза Ну как же так Элиза Ведь ты Ведь ты же помнишь про доктора. Мы ведь хотели ждать. Элиза. А как же мальчик? А? Ведь мы должны были ждать либо доктора, либо чуда. Так. Элиза. Мрачный Пустой, эмоционально обезглавленный великий Джон Кэрбек Проводил все время в своем кабинете Не выходя к людям, не показываясь на свет Погрузившись в траур, он запустил себя Он запустил свою усадьбу Он запустил свои заводы, спустя все это на самотек Подписывал все, что ему давали, соглашаясь с каждым Увольнял тех, переводил деньги туда Тотальное безразличие ко всему Его друг Джек пытался вернуть его к жизни Но это у него не очень получалось Послушай, все за тебя волнуются Слуги, рабочие, я Джон молчал Ты все время молчишь, хотя бы со мной, с другом Ты можешь поговорить? Но тот продолжал молчать, сверля глазами стену Ты не ешь, ты не пьешь Ты просто губишь себя. Нельзя же так. Ну, поговори со мной. Ну, поговори со мной. Ты ведь понимаешь, что Элиза не хотела, чтобы ты так запускал себя. Послушай, послушай, ты запускаешь не только себя, но и все свое дело. Джон, послушай, хватит жалеть себя. Рушится твоя империя. Разрушаешься ты сам. Джон, да очнись ты! Их односторонний диалог мог продолжаться часами, но Джон продолжал молчать. Все в его траурном образе жизни было без изменений. До одного письма из далекой деревни на окраине Англии. Если припомнить, то текст был приблизительно такой. «Уважаемый Джон Кербак, я знаю, что вы находитесь в глубокой скорби, погруженные в воспоминания и траур. Но я знаю...» как помочь вам, как вернуть то, что вы утратили. Я смогу вернуть вам Элизу. Вы снова сможете услышать ее голос, смех, увидеть ее во всей своей красе. Это письмо могло быть либо жестокой шуткой, либо маленьким невероятным лучом надежды. Джон, недолго думая, уже мчался в далекую деревню. Он был готов схватиться за любую ниточку, за любую возможность, даже самую абсурдную, которая вернула бы ему возлюбленную. Деревня, откуда пришло письмо, была наполовину заброшенной. Многие из стариков уже умерли, а молодые, расплескивая свои амбиции, старались как можно быстрее покинуть такое удручающее место. Джон и его сопровождающие подошли к самому дальнему дому, старому, прогнившему, Но по дыму из печи видно, что же Эй! Здесь есть кто? На крыльцо вышла старуха, изрезанная морщинами в грязной одежде, медленная, неповоротливая, костлявая, как сама смерть. Сам Джон Кербак! Вы так быстро! Не ожидала! Не ожидала. Сразу к делу. Что ты имела в виду в своем письме? Все, что вы прочитали, то и имело в виду. Ты можешь вернуть мне мою Элизу? Ну, вы прочитали письмо? Могу. Вы сможете снова услышать ее голос. Вы сможете любоваться ей. Но если ты обманываешь... Я знаю ваш гнев и мстительный нрав, Джон Кэрбок. И уж поверьте, так шутить не стало бы. Я думаю, вам стоит пройти ко мне в дом. Нет, нет. Никакой свиты. Только вы. Нас ждет очень закрытый разговор. Хорошо. Внутри дом старухи пропах плесенью Травами еще непонятными, но отвратительными запахами Полумрак, сырость и духота Кипение котлов Развешенные сухие листья, разбросанные тряпки Старуха подошла к котлу Что это? Это как раз то, что вам нужно Отвар синего клевера Именно он Открывает портал в другой мир. Именно он позволяет увидеть мертвых и давно усопших. Что? Что за глупость ты несешь? Все просто. Это отвар из цветка мертвых. Так его прозвали. Выпивая такое зелье, вы заключаете договор с другим миром и можете увидеть того, кто там живет. того, по кому вы скучаете, вашу Элизу. Я. Я не верю. Смотрите. Дром. Дело ваше. Хорошо. Сколько стоит твой твар? Дорого. Но думаю, у вас точно хватит возможности купить его. Но если ты хочешь меня отравить, думаю, это Было бы слишком безрассудно Хорошо Я возьму его Вот Думаю, тебе этого точно хватит <смех> Благодарю покорно Выпейте его дома и ждите Джон взял склянку с отваром и Уже собирался уходить Но тут резко схватил старуху за грудки Сила, от которой вся одежда затрещала на ней Но если ты меня обманула Я вернусь за тобой, и вся жизнь покажется тебе одной сплошной пыткой. Джон вернулся в свою усадьбу, в свой кабинет, в свою эмоциональную тюрьму. Он сел за стол, положив перед собой флакон. Синяя склянка переливалась в солнечном свете, маня выпить себя. Но наш аристократ не решался, лишь разглядывал свою покупку. И в это время тысячи мыслей проносились в его голове. Сомнения, вопросы, желания, неуверенность, решимость. А потом одним рывком он опрокинул в себя напиток. Горький, теплый, склизкий напиток побежал по его телу, смазывая горло, раздражая желудок. Он стремился в кровь. Отвратительное послевкусие. Теперь нашему предпринимателю оставалось только ждать. Шли минуты. Скомкиваясь в часы, Джон продолжал сидеть в безрезультативной тишине. Никаких изменений, кроме рвотного позыва, оставленного напитком. Он был в ярости! Я покажу этой старухе, как издеваться надо мной! Он вышел со стола, собираясь покинуть свой кабинет, но тут... Кто здесь? Кто здесь? Я спрашиваю Где ты? Джон Где стал ты искать спрятавшегося гостя Он оглядывался, прислушивался, ходил по кабинету Где ты? Покажись Я приказываю, покажись Но вот он замер без дара речи Не веря во все происходящее не веря своим ушам, глазам и разуму. Замер перед зеркалом, но любуясь не своим отражением, а совершенно невероятным феноменом. Ведь прямиком там, за стеклом, словно из другого мира на него смотрела его возлюбленная. Она улыбалась своей игривой улыбкой, И никакой бледности, усталости. Только здоровый румянец и искрящиеся глаза. А, Элиза. Да, любимый. Э Это ведь ты. Невероятно. Я знаю. Я я так по тебе скучал, моя милая. Я знаю. Он подошел к зеркалу вплотную, прислонившись к поверхности. Кажется... Вот ты, но я, я чувствую только холод зеркала Да, я знаю, но только так мы можем быть вместе да, плевать, плевать, хоть так Я согласен даже на такое Главное видеть тебя, главное слышать твой голос Главное ощущать твой взгляд Мы, мы теперь всегда будем вместе Да, всегда, мой любимый А знаешь, знаешь, я я покрою весь дом зеркалами. Снаружи и внутри. Я всегда смогу видеть тебя. Куда ни повернусь, будешь ты. Это чудесная идея. Так я всегда смогу слышать тебя, видеть. Мы сможем не расставаться. Я уже вижу этот стеклянный замок. Как мы гуляем по нему. ха Господи Господи, хвала этой старухе Я снова с тобой Ты посмотри на меня Видишь? Видишь, я ведь снова улыбаюсь Я очень рада, что ты снова счастлив Нет, нет, нет Мы снова счастливы И теперь мы будем вс всегда Лиза э Лиза э Лиза Отражение его возлюбленной Стало таять Бледнеть растворяться. Мой любимый, я не могу находиться рядом так долго. Синий клевер не может навечно возвращать меня к жизни. Только на некоторые часы. Прости, любимый, но я снова ухожу. И вот уже ее образ растворился, и теперь в зеркале только отражение Джона, предпринимателя, припавшего на колени около зеркала, с лицом застывшим в изумлении и отчаянии. Э Элиза! Джон вырвался из своего кабинета, решительным шагом направляясь в сторону улицы. Чарльз! Готовь машину, мы снова едем в ту деревню. Промчавшись сотни километров на опасной для жизни скорости, Джон влетел в дом старухи. яростно С жадными глазами Джон Кэрбок Это вы снова? А, мне нужно еще Еще? Что ж, хорошо Хотя, б... подожди Что еще? Мне нужен рецепт Вечно ездить к тебе не дело Рецепт Простите меня Но рецепт Дело тайное И только мое Я залочу тебя, старуха Поймите меня Я не выдам твою тайну Мне нужен он Мне нужен он только для себя Нет Но я могу постоянно варить его для вас Если вы хотите В любых количествах присылайте своего слугу Да, хорошо Хорошо, но но мне нужно много Очень много Не переживайте Я смогу сделать напитка столько, сколько пожелаете Уже на следующий день Джон Кэрбек нанял лучшую бригаду строителей во всем Лондоне. Потратив безумные деньги на зеркала, он за два дня превратил свою усадьбу в зеркальный дворец, где в отражении отражения можно было увидеть отражение отражения. Джон открыл флакон с зельем. Два больших глотка, и вот уже несколько минут спустя великий предприниматель расплылся в улыбке, И вступил в бесконечный диалог со своей благоверной А помнишь, помнишь, как мы познакомились? Конечно, ты был еще так скромен А, да-да-да, о, да, да. как я боялся Ведь ты была такой неприступной А помнишь, помнишь первое свидание? Это когда ты весь измазался блюдом, которое принес официант? Да-да-да Да, да, точно, точно. Я до сих пор не представляю, как его надо было есть. И все их диалоги бесконечной чередой воспоминаний. Джон засыпал только тогда, когда уже просто не мог говорить. Когда сон просто срубал его, и он падал без сознания в коридоре или в комнате. А проснувшись, бежал в комнату, где стояли бутылки с отваром. Выпивал склянку и ждал, когда вернется его любимое. А если бутылки подходили к концу, он в панике кидался к Чарльзу. Кричал на него, умолял его, совал деньги в его карманы. Чарльз, давай быстрее, езжай к ней. У меня осталось всего два флакона. Давай, давай, давай, быстрее, говорю. И снова смех, улыбки и прогулки по зеркальному дворцу. И всю его идиллию смог разрушить только один человек. Чарльзу. Его друг, друг, который по-настоящему заботился и переживал за своего приятеля В зеркальный дом, гремя дверьми, Джон, громко шагая и крича, ворвался Джек Эй, Джон! Он искал его Джон, во всех ты Джон, ты где? Я здесь, я здесь Что происходит? Что происходит? Ну, что ты здесь делаешь? Ну, что ты кричишь? Ты видел, что происходит на фабрике? Люди не видят зарплаты Они скоро просто разнесут твой дом в ярости. А, точно, да. Заводы. Ой, я почти про них забыл. А как там, как там моя фабрика? Ты вообще меня слушаешь? Все разваливается. Я знаю, что думаю. Надо отдать все заводы тебе. Ну, я просто не в состоянии ими заниматься. Что ты такое говоришь? Что с тобой происходит? Чем ты здесь занимаешься в заперти? Ответь. От тебя разбежались все слуги, кроме Чарльза. Нет. Я не одинок. Я здесь всегда с ней. Понимаешь? И мне больше ничего не надо. С кем с ней? Нет. Я не понимаю. С ней. С Лизой. Посмотри. Посмотри в отражение. Видишь? Видишь, как она хороша? О, посмотри. Она тоже тебя рада видеть. Я ничего не вижу. Джон, что с тобой? Ну, ну как же так? Так вот же. А, да, точно. Ты же не... Пошли со мной. Пошли. Они прошли в комнату, единственную комнату без зеркал. Комнату, полностью заставленную склянками с синим напитком. Вот. Он протянул да. своему другу Выйди. флакон. Пей, пей. Ты пьешь его? Конечно. Ведь только так можно открыть портал в другой мир. Только так я могу. Друг мой, ты ничего не открываешь. Все, что ты видишь, это грезы. Перестань, что ты такое говоришь. Здесь нет Элизы, она умерла. Все, что ты видишь, это твое воображение, которое воспаляет этот напиток Ай, не неси ерунды да но пойми, это гипнотический клевер Выпив его, человек видит то, что больше всего желает Но только видит Он не может это оставить себе Он не может, он не может до этого дотронуться Это все иллюзия, Джон Это все иллюзия Убирайся отсюда, понял? Да пойми, это гипнотический клевер Я сказал, убирайся! Его друг ушел Он понял, что не достучится до своего приятеля. Уж слишком глубоко он нырнул, чтобы услышать его здравый смысл. Джон выгнал друга, заперся в своем доме и продолжал жить своей жизнью, проводя все время с любимой, которая была по ту сторону отражения, предаваясь воспоминаниям об ушедших днях, днях, когда он еще мог до нее дотрагиваться. И вот... В один день Джон задал вопрос. «А, а скажи, Элиза. Да, любимый. Ведь ты и правда не настоящая. Ну там, только в моей фантазии, в моей голове. Да, я только в твоей голове. А как? А, а почему ты не сказала мне это раньше? Я не могла, потому что ты сам не осознавал. А теперь, когда твой друг зародил в тебе тень сомнения, ты пришел к единственному правильному выводу. Тебе потребовалось время, но ты нашел правильный ответ. Я знаю, как ты сомневался, какими словами покрывал друга. Я знаю все твои мысли, ведь я сама часть твоего сознания. Джон закрыл глаза. А? Сквозь закрытые Какой веки слезы. Какой же я? Он шептал Какой сам себе, ругая дурак. сам себя. Какой же я дурак! Дурак! Дурак! Дурак! дурак! Какой же я дурак! Жон выбежал из дома. Он хватал дурак. камни и кидал их в стены. Он кидал камни. Камни кидал их Дура! на отмашь. Не глянь, его глаза затмевала Дура! пелена соленого отчаяния. Дура! Он все кричал и кричал, Дура! кидал и кидал без остановки. Собралась толпа зеват. Дура! Собрались посмотреть на обезумевшего Дура! богача, который, кричал что-то неразборчиво, Дура! кидал камни в свой Дура! дом. Дура! А потом... Дура! А потом... Все. Все кончилось. Все силы, все эмоции Закончилось все Он просто упал, лежа неподвижно Он болел несколько недель, не вставая с кровати Бледный, ослабший с лихорадкой в теле и безразличием в глазах Его любимая умерла во второй раз Второй раз она покинула его Когда Джон поправился, он перестал общаться с людьми. Но и люди не спешили общаться с ним. Кто захочет заводить беседу с безумцем? Все фабрики и заводы нашего предпринимателя были разорены. Банковские счета были пустыми, а дома проданы. Находясь в клеверном угаре, Джон просто не заметил, как распродал и растратил все, став нищим. Единственное, что у него оставалось, это разбитый зеркальный дом, в котором было невыносимо находиться. Эмоционально опустошенный, финансово выпотрошенный наш герой оказался на дне. Он стал уличным чистильщиком обуви. Шесть месяцев Джон ни с кем не разговаривал, находясь в глубокой аутической яме. Единственный контакт с человеком, это когда он брал несколько пенсов за почищенные ботинки. Единственные слова, которые он произносил, были «Поставьте ногу сюда, сэр, другую, сэр, 10 пенсов, сэр». Но вот спустя шесть месяцев он встал со своего рабочего места, бросив на землю до бесов, осточертевшие ему щетки для обуви, он направился на вокзал. На последние звенящие деньги он купил билет на поезд на другой конец Англии и, сойдя там с поезда, Он дошел до места, которое хорошо знал. Вокруг была деревня, заброшенная самим Богом, почти покинутая своими жителями. Только тишина, ветер и птицы. Покосившиеся дома глядели на гостя своими выбитыми ставнями. Хмури с трещинами чердаков искались разрушенным фундаментом, приветствовали гостя. А тот шел мимо них к самому дальнему дому, почерневшему от времени, наполовину сгнившему от влаги. И все говорило, что он пустой, но дымящаяся труба твердила обратное. На крыльцо дому вышла старуха, в буквальном смысле знакомая домой. «Мистер Джон Кэрбок»? Добрый вечер Что привело вас ко мне? Мне нужна... Мне нужна работа Что ж, у меня есть для вас работа Ну, прошу меня извинить, у меня совершенно нет денег Нет, нет, мне, мне не нужны твои деньги Я знаю Я знаю, что ты хочешь Работа Джону досталась не в запущенном доме старухи А на поле возле него Большое съедающее горизонт Поле до своих границ усеянное ромашками, невинными цветами Никого не интересовали эти желто-белые создания, нет Он подошел ближе, припав коленом, раздвинул цветы И там, в ногах Спрятавшись за высокие тела ромашек, рос синий клевер насыщенного голубого цвета, цвета неба. Весь день Джон Кербак, великий предприниматель, аристократ по происхождению, работал руками, уродуя свои ладони мозолями. Вскопав половину поля, он упал без сил. «Ты отлично потрудился для избалованного богача!» Завтра нужно докопать оставшееся а, -а. а пока вот Старуха протянула своему работнику флакон Синий, как само небо Джон вцепился в него обеими руками Жадными глазами рассматривая склянку с густым напитком Насыщенным всеми свойствами иллюзий Спать будешь в сарае Хорошо, хорошо «Только у вас... у вас не будет зеркала?» <свят> «В сарае где-то валяется осколок» Наш герой забрался в сарай, пропахший плесенью, провонявший гнилью Отыскав осколок зеркала, Джон устроился на остатках сена Достал заветный честно заработанный флакон клеверного зелья Он поднес склянку ко рту, глубокий вдох... Один большой глоток. Ужасная смесь побежала по желудку. Снова горечь и теплота в горле. Здравствуй. Здравствуй, любимая. Я так по тебе скучал. Вот такая история. Сегодня я не буду распыляться на длинные речи и выводы, скажу лишь одно. Да, забвение далеко не выход. И повторюсь, это всего лишь размалеванный тупик. Но как бы прискорбно это ни звучало, для многих, например, как для Джона карбога это единственное убежище, единственное место, куда они могут убежать. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru